Глава двадцать девятая. Кровь британии пропитывает белый песок, окрашивая его в тёмно-красный, но небо над головой всё такое же голубое, а вода по-прежнему прозрачная. Это место похоже на рай, но теперь я точно знаю — это ад. Робби, Амма, Нико и теперь Бриттани. Они все мертвы. Их кровь питает изголодавшуюся землю Мроуэ. Эхо выстрела стихает, наступает тишина. «О, черт!» — пищит Элиза, широко распахнув глаза и обхватив голову руками. «Черт, черт!» — шепчет она, приближаясь к британии «Элиза, какого хрена?» — начинает Джейк и я не успеваю ничего понять, как она поворачивается к нему. Звук выстрела громкий, но на этот раз я не вздрагиваю так сильно, даже когда Джей кричит, хватаясь за икру и падая на песок. «Теперь здесь и его кровь», — констатирует мой затуманенный разум. Мэроэ попробовал на вкус всех, кроме Элизы. «Это твоя вина!» — кричит она на него. «Если бы ты не напугал меня, Бриттани была бы жива!» «Она была бы жива, если бы ты не пристрелила ее, сука!» Джейк кипит от злости, схватившись за простреленную ногу. «Ты долбаная сука!» Это был точный выстрел. Два аккуратных отверстия пронзают мякоть его икры, и кровь пузырится на пальцах, когда он отчаянно зажимает раны. «Разве это не безумие?» — обращается ко мне Элиза, наблюдая за тем, как Джейк страдает на песке. «Мужчины! Они боготворят нас, когда мы делаем то, что им нравится, а когда не делаем этого, то становимся стервами и суками. Если бы ты выстрелила в меня, то я бы тоже тебя сукой назвала». Спокойно отвечаю я. И это заставляет её слегка улыбнуться, но потом выражение её лица снова меняется, когда она смотрит на Британи. «Всё будет хорошо», — произносит она, и мне кажется, что она говорит сама с собой. «Мы всё ещё можем это сделать. Ты и я». Она вглядывается в моё лицо. «Всё будет хорошо, не так ли?» Она опускается на колени, наклоняется вперёд, И закрывает Британи глаза. По её телу пробегает дрожь. Мы сможем с этим справиться. Мы справились с Робби, и с этим тоже разберёмся. Робби, эхом тихо вторю я. Мой взгляд прикован к телу Британи, лежащему на песке. Элиза указывает на меня пистолетом, от чего я вздрагиваю. Ах, да, ты была права. Робби никуда не уплывал, просто встал на якорь на другой стороне острова и прятался в джунглях. Но Джейк все же отыскал его, верно? Он молчит, тяжело дыша и свирепо глядя на нее. «Видишь, лелакс, Робби не просто сломал наши радиоприемники, он еще и украл часть наркотиков Джейка. Держу пари, Джейк первым делом проверил свои запасы, когда мы обнаружили, что радиоприемники уничтожены». А Джейк терпеть не может, когда у него воруют. Поэтому он нашел Робби и разобрался с ним. Но рыба, — неуверенно бормочу я. Робби съел ядовитую рыбу и умер. Элиза смотрит на меня с насмешкой. «И кто позаботился о том, чтобы ты так думала, Лакси? Кто привел тебя прямо к его телу, чтобы вы вместе нашли его?» и ты перестала беспокоиться о Робби, бродящем рядом с нами. Джейк. В тот день после прогулки по пляжу, после того, что мы сделали, это была его идея — пойти по тропинке через джунгли. Он привёл меня прямо к Робби. Элиза делает шаг вперёд. Пистолет оказывается прямо перед моим лицом, и она протягивает мне рукоятку. Я беру его. Металл потеплел от её руки, пистолет такой же тяжёлый, каким я его помню. «Теперь всё просто. По какой-то причине я всё ещё хочу угодить Элизе. Это её суперсила. Она представляет тебе, кем бы ты мог стать, если бы осмелился попробовать. «Ты можешь застрелить меня», — предлагает она. «Убей меня». «Забирай Джейка и возвращайтесь на Мауи. Расскажите властям всю историю». «Или...» Она отступает назад, широко разводит руки. «Ты можешь застрелить Джейка?» «В конце концов, он единственный, кто остался. Мы положим их всех на яхту и потопим ее. Наркотики тоже. Все это на дне грёбаного океана, кроме денег и Сюзанны. Мы плывем дальше». «Никто не знает, что мы были здесь, а если когда-нибудь узнают, то нам будет что рассказать». Она выпучивает глаза, и её нижняя губа дрожит. «Появился парень, он был жутким и напугал нас. Мы решили уплыть с острова». «А что, что-то случилось?» Простодушие на её лице уступает место хитрости. «Как же нам повезло, что мы успели выбраться до того, как все пошло наперекосяк. Жаль остальных». Она цокает языком и качает головой. «Хорошо, что эти две юные леди были так благоразумны». Я встаю, и она протягивает руку, пальцами убирая мои волосы с лица. Задумывалось, что нас будет трое — ты, я и Британи. Но, может быть, только мы, Лакс. «У нас может быть всё». Она права. Через несколько месяцев мы могли бы быть далеко, с деньгами, припрятанными на лазурном небе в карманах, и Сюзанной, моей по документам. Мы можем уплыть куда угодно. Свобода. То, чего я всегда хотела. То, ради чего и Элиза была готова убить. Всё, что мне нужно сделать, — это лишить жизни другого человека, и мечта станет реальностью. Я поднимаю пистолет, а она лучезарно улыбается. «Вот это дев!» Она не заканчивает фразу. Я нажимаю на курок, и пуля попадает ей под челюсть. Её голова откидывается назад, и тело падает на песок. Оно дёргается раз, другой, а потом всё кончено. Рядом со мной Джейк опускает голову на песок, делая глубокие прерывистые вдохи. «Чёрт!» — выдыхает он. «Твою мать, Лакс!» Его глаза такие же голубые, как небо, хотя кожа стала белой, как мел. «Спасибо!» — благодарит он жестом указывая на тело Элизы. «Принеси её рубашку, мне нужен жгут. Рана несерьёзная, но я потерял много крови». Мы с Джейком можем спастись вдвоём, бросить лазурное небо, взять деньги, оставить наркотики. Идеальный мотив для всего этого насилия. Мы с Джейком можем это сделать. С джейком который убил Робби. С Джейком, который видел окровавленного и мертвого Нико в джунглях и решил, что будет лучше, если я поверю, что мой парень бросил меня, чем знать правду. С Джейком, который, возможно, и стал жертвой Элизы. Но в первую очередь он сам был хищником. Есть и третий вариант. Я могу забрать все, что создала Элиза. Деньги, свобода, выбор. Весь мир, открывающийся передо мной. Джейк смотрит на меня снизу вверх, солнце греет мое лицо, а руки ледяные, но они не трясутся. Так учил Джейк. Теперь я понимаю, что Робби был прав в одном. Этот остров не извращает людей. Он просто избавляет их от шелухи позволяет раскрыть свою истинную природу, оттачивает их как лезвие ножа. Я поднимаю пистолет, Джейк скидывает обе руки, на его губах мо имя. И я прицеливаюсь, курок впивается в мой палец. Кто я, если отбросить все остальное? И я черт возьми. «Выжившая». Допрос Джессики Картрайт, пассажирки судна «Беспечный моряк». Предмет допроса. Остров Мероэ. Провел допрос детектив Дэниел Кекоа, полицейское управление округа Мауи. Джессика Картрайт. «Я не знаю, что такого я могу вам сказать чего не сказали другие. Даже не я их нашла. Это был Такер. Вы, ребята, говорили с Такером? Примечание редактора. Имеется в виду Такер бред На момент инцидента владелец судна «Беспечный моряк». Детектив Дэниел кеко «Да, но мы знаем, что вы первые оказались на острове, поэтому я хочу узнать у вас... «Чувствовали ли вы, что что-то не так? Может, что-то показалось вам странным?» Джессика Картрайт. «Да всё это грёбаное место, извините. Всё в том чёртовом месте показалось странным. Когда мы приплыли, там было очень-очень красиво, но как только так бросил якорь, я тут же захотела уплыть». Детектив Кекоа. «Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?» Джессика Картрайт. Жутковатые были ощущения, будто там водятся привидения. Думаю, отчасти дело в том, что там очень тихо. На пляже было полно всякой всячины. Натянут брезент, под ним книги и холодильник. Всё выглядело так, будто кто-то просто отошёл на пару минут и вот-вот вернётся мы знали что на острове было шесть человек из звонка того австралийца которому нужны были радиоприемники и мы решили что они будут нас ждать поэтому было странно что там никого не оказалось детектив кекоа вас было четверо на лодке верно джессика картрайд да я такер моя лучшая подруга эшли и ее парень бобби эшли нашла Ну, вы поняли, первого. Детектив Кикоа. Можно поконкретнее? Джессика Картрайт. Первого погибшего, первое тело. Не знаю, какую конкретику вы хотите услышать. Детектив Кикоа. Первая жертва — мужчина. Николас Йоханссон. Джессика Картрайт. Верно, его... «Слушайте, мы можем сделать перерыв?» Перерыв 23 минуты. Джессика Картрайт. «Спасибо. Да, Эшли ушла вглубь джунглей, думаю, ей просто нравится такое дерь... такие штуки. Мы услышали ее крик. Но, если честно, я сначала решила, что она испугалась змеи или еще кого-то. Я и представить не могла, что она найдет труп». Детектив Кекуа. «Какими были дальнейшие действия вашей компании после того, как вы обнаружили мистера Йохансона?» Джессика Картрайт. Бобби побежал обратно к лодке, чтобы воспользоваться рацией. Такер хотел продолжить поиски, что, на мой взгляд, было глупо идеей, но я просто оцепенела. Знаете, как говорят в криминальных шоу типа «NBC Data»? что люди находят тело и сначала думают, что это манекен. Это вообще не так. Я смотрела на него и думала. Это труп. Раньше это был человек, а теперь он мёртв. А когда мне позже показали фотографии, мне стало не по себе. Он был таким красивым парнем. Так жаль. Наверное, это очень поверхностная мысль, но именно так я и подумала. «Он похож на парня, с которым я бы с радостью познакомилась, а теперь он мёртв. Это странно. Детектив Кикоа». «Вовсе нет. Но если мы сможем не отклоняться от темы...» Джессика Картрайт. «Конечно, извините. Как бы там ни было, мы пошли дальше, пока не дошли до пляжа, где Такер обнаружил остальных. Я так и не смогла разглядеть их, потому что Такер разогнал нас обратно в джунгли», Но я помню запах. И неужели это правда всё, что говорят в интернете о крабах, крысах и о другой живности?» Детектив Кекуа. «Состояние тел стало следствием работы хищников, типичных для этого острова». Джессика Картрайт. «Господи!» Подозреваемая делает паузу. «Это просто кошмар какой-то. Там так красиво!» «Серьёзно, это самое красивое место, которое я когда-либо видела. Прям-таки рай или Эдем. А потом мы нашли эти тела». Подозреваемая начинает плакать. «Разве кто-то после такого захочет туда поехать? Почему бы просто не уничтожить этот чёртов остров Напалмом? Я бы так и сделала. Взорвала бы его к чертям собачьим». Детектив Кикоа. «Мисс Кэртрейт. «Не могли бы вы...» — Джессика Картрейт. «Нет, я серьёзно. Мы приплыли туда, чтобы повеселиться, а обнаружили шесть грёбаных трупов. Вы знаете, та девушка, которую мы не нашли. Может быть, всё ещё там. Или в океане, а может, её сожрали те крабы. Я всё время думаю об этом. Представляю её и...» — детектив Кикоа. «Давайте сделаем ещё один перерыв. Хорошо? Допрос приостановлен.